веצור 76. Что же сказать тем обманывающим? Ты им скажи: обманывают себя, отсекают себя от тебя. Отсекая от тебя, от меня отсекают себя, ибо подошли тобою. Ты им скажи: имеют в тебе путь ближайший, и прямо ко мне, ибо тебя послал я, и тебя я поставил на перепутье дорог, чтобы им путь указать. Если бы не указал, как бы нашли они сами, так бы и топтались на месте всю жизнь, как те, кого ты не позвал за собою и кому пути не указал. Подошедшие через тебя идут дальше, могут идти, но непозванные тобой бредут слепо куда. Пусть осознают, что если я для тебя путь, то и ты для них тропа, ведущая к этому пути. Не воспользовавшись ею, как найдут путь? отвергающие позванных моих меня отвергают и пресекают свой путь и мой тебя отвергая доступ ко мне себе закрывают но и ты сам по себе ничто но меня признавая мною усилён и облечён властью ко мне приводить в изыскующих града скажи им худо отвергающим поставленных мною на перепутье дорог